Глава 52. Да. Ну что, нашел? Нет, нет, блять, лавар я не нашел. И если не найду до утра, я застрелюсь. Я только сейчас понимаю, что мой буек, чтобы не сдохнуть, это Тася. Ни фикус, ни рыбки, ни брат, ни жена. Это Тася. Это всегда была она. Стас, я глянул, у этого черта ничего нет. Он чист, как банный лист. Никаких дел, штрафов и даже долгов нет за электричество. Жена 25 лет, двое подростков у него. Ты точно уверен, что он тачку забрал? У него репутация идеальная. Мой стимул, чтобы жрать, чтобы идти вперед и не свихнуться. Это Тася, моя девочка. И если с ней что-то случится, то я сам сдохну. Я это отлично понимаю. Это он. Этот хуй детей себе заказывает. В смысле? В прямом. Лавр ищи. Это он. Должно быть хоть что-то. Я глянул, К нему не придерешься. И никаких адресов не существует. Словно его вообще нет. Никакой прописки. Только место работы. И то, он там неделю уже не появлялся. У таких людей так не бывает. Есть у него все. И дом, и квартиры. Ищите, пацаны, пожалуйста, ищите еще. Недвижимость на жене, на родственниках, пробивайте всех, мне нужен адрес. Сбиваю вызов и несусь по ночной трассе. Я знаю только имя, и это мне нихуя не дает. Этот черт может быть где угодно, тем более, что машина тоже не на нем, а арендованная. Она ведь говорила мне, что боится выходить из квартиры. Почему я не услышал этого? Это не были Тасины фантазии и пустые страхи. Это была реальная опасность, которой я просто не придал значения. Тася часто чего-то боится, я уже привык к этому, и не думал, что ее страхи несут реальную угрозу. А она есть с первого дня нашей встречи. Проходит еще минут десять, и я вижу на дисплее знакомый номер. «Грач, я занят». «Мне Лавр позвонил. В общем, мне кажется, я что-то нарыл. Какая-то дача на его жену записана». «У этого упыря может быть десяток таких дач. Он работает в городе. Я потеряю время, которого у меня нет. Там голяк. Лавр уже все пробил». «Нет, он смотрел только по городу, а я в области глянул. Есть один адрес, но я не уверен. Вроде как дача. Не знаю, в общем. Какая-то халупа». «Давай туда мотнемся. Все равно больше нет информации. Она будет только к утру. Стас, не кипятись, подумай». «Ладно, скинь адрес. Я еду. Вдавливаю педаль газа. Мы просто проверим, раз уж так сильно хочет грач. Тем более, что и правда до утра я уже ничего не нарою. Алло, Валерка, спишь?» «Уже нет». «Адрес скину. Приедь туда. Сейчас. Срочно». «Стас, у тебя обострение весеннее? Нахуя?» «На пикник, блядь! Едь туда быстро!» Сбиваю вызов, смотря на часы. Времени нет, и ей больно. Я не знаю, как я это чувствую, и Тася точно жива. Я бы тоже уже сдох, если бы с ней что-то случилось. Поднимаю пацанов, мне нужна помощь. Хотел и Бакира поднять, но у него, как всегда, пиздец происходит, ему не до меня. Ердан ногу сломал, а Тоха с рысим в больнице. Свободны только Валерка, Пашка-Грач и Лавр. Хотя и эта бригада сносная, особенно Пашка. Каким бы он ни был придурком, но когда трезвый, он хорошо соображает. А это мне сейчас и надо. Осматриваюсь по сторонам. Собаки вдали воют. пустынная улица и один дом посреди нее. Густой сизый туман, никаких соседей, и при этом трехметровый забор по всей территории дачи. Мы доезжаем до адреса за час. За городом, но не так далеко. Третий поселок. Кто-то любит уединение. От кого? От волков, что ли, такой забор строить? Подхожу к воротам, двухметровые, кованные, на замке. Достаю ствол. Но тут же убираю. «Ты че, ста стреляй!» «Нет, тихо заходим, не шумить. Мы перелезаем через ворота. Собак нет, во дворе оказывается пустынно. Высокая трава, какой-то мусор и игрушки плюшевые в песке. Подхожу к двери. Конечно, закрыто, но Валерка залезает в окно. «Не зря он чародей, потому что форточник. Мы с ним так и познакомились». Я его арестовал, он сдал мне одного придурка. Это было сто лет назад, но навыки Валерка не утратил. Через секунду щелкает замок и тихо открывается дверь изнутри. Входите, чисто. Когда оказываемся внутри, ни черта мы не находим. Вообще, даже следов какой-то жизни. Тут гостиная и комната, крошечная кухня. Похоже на обычный охотничий домик, в который приезжают раз в год мы обходим тут каждый угол и ни хрена вообще ничего и мне становится страшно это единственная зацепка это был мой шанс найти тасю и что то мне подсказывает что если я сейчас ее не найду то я не найду ее уже никогда ну что гостиная спальня пусто вещей нет стас тут никто не живет раз в год видать приезжают в эту избу прости я думал тут зацепка «Пашка, мы потеряли время только. Стас, поехали». Осматриваюсь, провожу ладонью по столешнице. Двери, полу. Ничего нет, даже пылинки. «Стойте, здесь очень чисто». «И?» «Не может быть так чисто в доме, который навещают раз в год, даже по выходным». «Ты ему за чистоту предъявишь. Нет тут никого, мы просрали час, тупо его прохерили». «Ладно, поехали в город. Там уже на рассвете будет виднее. Стас, идем. Валерка, закрой окна». Мы идем на выход, и, доходя до двери, я слышу какой-то писк, едва уловимый. «Стоп. Что это было?» «Где? Я не слышал». «Звук. Кто-то пищал». «Стас, ты устал. Смотри, пол деревянный. Доски струхли. Они скрипят под ногами. Поехали!» «Останавливаюсь. Почему-то не могу ступить ни шагу. Какая-то чуйка ментовская. Это уже в крови. Тихо. Заткнулись все. Наступаю легко по доскам. Блять, Лавр прав. Они просто скрипят под ногами. Черт, проклятье! Но как раз в этот момент я слышу писк опять, и мы все переглядываемся. Я читаю на лицах пацанов «Шок». Поднимайте ковры, быстро, тут подвал. Мы перерываем тут все, стягиваем дорожки с пола, отодвигаем диван и только у порога кухни находим скрытый люк. Я сажусь на колени и быстро его открываю, видя черную глубокую дыру.